В видение. 1277 год. Виттелло, величайший средневековый специалист по оптике, живет в Витербо, где временно пребывает римская Курия. Он приехал в качестве посланника чешского короля прожемысла Атакара II, претендовавшего на императорскую корону. В своей оптике польский ученый рассказывает, как он часто на закате приходил к водопаду рядом с купальными Скопью, неподалеку от города, и наблюдал за преломлением солнечных лучей в бурном потоке. Виттелло не рассказал нам, кто из членов Курии вместе с ним пытался понять физические законы радуги, но мы знаем, что в те же годы в Витербо бывали еще четверо ученых, изучавших зрение. Правивший тогда папа Иоанн первый Петр Испанский, был известным медиком и написал важный трактат по офтальмологии. Английский францисканец Иоанн Пекхам преподавал богословие в куриальном университете. Ему принадлежит общая оптика, которую стали использовать в школах в качестве учебника. Папский капеллан Кампана из Навары прокомментировал начало Евклида, тем самым дав оптике математический инструментарий. Доминиканец и папский исповедник Вильгельм из Мёрбеке переводил Аристотеля и другие греческие научные сочинения, а в какой-то момент взялся за философию света, о чем в предисловии к оптике с восхищением вспоминает все тот же Виттелло. Десятью годами раньше Роджер Бекон отправил Клименту IV несколько своих крупных сочинений. В них он тоже затрагивает вопросы оптики. Этот ученый-францисканец из Оксфорда даже написал специальный трактат о лучах. За одно десятилетие, в 1267-1277 годах, все важнейшие для средневековья тексты об оптике, пережившие Возрождение, были либо созданы, либо нашли распространение при папском дворе в Витербо. Существование такого круга ученых поставила передо мной ряд новых, неожиданных исторических вопросов. Мое удивление возросло еще больше, когда я обнаружил, что Бэкон много внимания уделяет одному, на первый взгляд, курьезному вопросу. Может ли человек омолодиться и отсрочить старость, иными словами, продлить себе жизнь? Он считает, что оптика и макробиотика неразрывно связаны. Только науки, основанные на опыте, оптика, астрономия и алхимия, способны вернуть молодость и отсрочить старость. Эти мысли Бекона подсказали мне, что, как и в области оптики, в продвижении продления жизни, пролонгатио вита, культурное посредничество куриальной элиты оказалось определяющим фактором. Что же именно значит интерес пап и кардиналов к наукам о природе и теле, только что пришедшим на Запад благодаря влиянию арабских мыслителей, в частности Авиценны и Альхазена. Исключительно культурный запрос? Одним словом, интенсивное развитие знаний в Риме XIII века заставило меня задуматься над проблематикой тела в этом конкретном контексте. К этой истории я присматривался и с другой точки зрения. Завещание членов Курии, написанное в XIII веке, показывают, как они представляли себе судьбу собственного праха после смерти. Некоторые кардиналы, в особенности французы, предписывали расчленение и потрошение своих останков, чтобы легче было быстро довести их до места захоронения. Другие, в частности итальянцы, предпочитали отказаться от престижной усыпальницы, например, в Ватиканской базилике, но не подвергать собственный труп риску расчленения, неизбежного в случае транспортировки. Снова источники по истории папства XIII века отсылали меня к очень важному аспекту истории тела. Тогда, в последние десятилетия, резко оживилась дискуссия о целостности и возможности разделения человеческих останков. Ее логическим завершением стала декораталия Бонифация VIII – «Детестанда феритатис» 1299-1300 годы, запрещавшая вываривание и расчленение трупа любого человека. Папа Каэтани выразил в ней свое личное мнение, которое торжественно и очень убедительно закрепляло как норму телесную целостность, то есть представляло ту же антропологическую позицию, на которой зиждались бэконовские идеи о гармонии комплекций как непременном условии продления жизни. Поскольку тексты Бекона начали распространяться именно при папском дворе, сам собой встал вопрос, не познакомился ли с ними и будущий Бонифаций VIII. Одним словом, и эта знаменитая Бонифациевская булла – часть истории телесности и личности папы. Кардинальские завещания и булла Бонифация VIII говорят о личном отношении к смерти. Немецкий историк Райнхард Эльце рассмотрел смерть папы в рамках истории папства как института. Это исследование показалось мне очень важным, потому что продемонстрировало еще один парадокс. Отправной точкой для ученого послужил рассказ Якова Витрийского о том, что произошло с прахом папы Иннокентия III. Приехав в Перуджу, где временно находилась Курия, Яков обнаружил, что папа умер, но еще не похоронен. В ночь на 17 июля 1216 года кто-то стащил с трупа облачения, в которых папу следовало хоронить, а тело бросили в церкви почти обнаженным и уже разлагающимся. Войдя в церковь, Прилад, как он утверждает, воочию убедился, сколь обманчив и краток блеск этого мира. Расширив исследование «До возрождения», Эльца вывел из схожих эпизодов что-то вроде правила. Случившееся с Иннокентием III нужно понимать буквально. У Папы, в отличие от светского государя, не было двух тел или сущностей, но лишь физическое тело, которое рождается и умирает. Оставались Христос, Римская Церковь, апостольский престол, но не Папа. Размышления Райнхарда Эльца шли в русле той проблематики, которую поднял Эрнст Конторович, автор знаменитой книги «Два тела короля». У короля два тела – одно природное, смертное, другое – институциональное, воплощенное в его королевстве. Конторович в общих чертах касался и проблем истории папства, в основном для иллюстрации мыслей юристов XIV века – рассуждавших о физической природе папы и императора, чтобы показать, чем эта мысль отличалась от представлений о физической природе короля. Короли увековечены в представляемых ими институтах. Папа и император нет. Эльце обратил внимание на смерть папы, тему, фактически оставленную без внимания историками последних поколений. В результате обозначилось интересное направление поиска как раз в связи с телом папы. Но эпизод в Перудже поставило новые вопросы, касающиеся литературы по макробиотике, с которой я начал. «Есть ли вообще что-то общее между риторикой бренности, которой воспользовался Яков Витрийский, и поиском путей омоложения, которому предавались отдельные понтифики?» Случайность ли, что многочисленные, связанные с папством тексты, созданные в рамках нескольких десятилетий, настойчиво говорят о двух противоречащих друг другу аспектах – бренности и долголетии? Еще ряд вопросов возник у меня в связи с исследованиями Джулиана Гарднера и Инго Херклодца о римских надгробиях XIII века. На Конгрессе «Рим в 1300 году» созванном Анджелой Марией Романини, они показали, что в конце XIII века Рим стал художественным центром европейского масштаба. Можно ли было свести историю смерти папы к простому противоречию между бренностью и вечностью? Если папа тоже умирает и не увековечивает себя в церкви, значит его прах реально теряет все признаки былого величия. И еще. Если, умирая, папа теряет власть, потестос, какими ритуальными средствами институциональное самосознание римской церкви могло восполнить вакуум власти, неизбежно возникавший с уходом понтифика? Чтобы понять это, потребовалось вновь изучить роль кардиналов, которые, начиная с 1059 года, обладали исключительным правом избрания папы. Такие вопросы вновь возвращали меня к Конторовичу. Он, конечно, нашел корни династического сознания средневековых и ренессансных королей у канонистов XI-XII веков, рассуждавших о бессмертном достоинстве. Но экклезиологические и ритуальные последствия этих рассуждений для истории римской церкви его не волновали. Он ставил перед собой другие задачи. Непаханное поле оказалось огромным. Перспектива систематического изучения тела папы вырисовывалась во всей своей сложности. В частности, на повестке дня оказалась проблема того, как папство попыталось выразить в ритуалах переход папской власти по теста с папы. Разработку этих ритуалов предстояло изучить с самого начала, не только из-за отсутствия специальных работ. но и ради уточнения хронологии. Уже первые попадавшиеся мне свидетельства попыток римской церкви решать проблемы, встававшие в связи со смертью понтифика, зачастую оказывались намного древнее временных координат, намеченных в работах Конторовича и его ученика Ральфа Гизи. История тела государя всегда должна учитывать природу власти этого государя. Папа принципиально отличается и от короля, и от императора, потому что его власть в средние века не только и даже не столько светская, сколько духовная, церковная. Исходя из этого, я сформулировал главный для себя вопрос. Учитывая противоречие между физической бренностью человеческой природы Папы и институциональной преемственностью, как именно Римская Церковь осмысляла взаимоотношения между Папой как конкретным человеком и его властной функцией? Какие риторические и ритуальные средства папство задействовало для того, чтобы снять потенциальный конфликт между физической природой папы и его высочайшим служением? Эти вопросы нельзя было игнорировать, иначе мы рисковали лишить историю тела папы одной из важнейших ее составляющих. Нужно было просто понять, как двигаться дальше». По счастью, мне помог опыт двух крупнейших историков средневекового папства – Микеле Макароне и Герхарта Ладнера. Их работы позволили на добротном фундаменте реконструировать бытование образов и метафор, которыми римская церковная мысль наделила фигуру верховного понтифика в XI-XIII веках. 13 столетие предоставило возможность посмотреть на интересовавшие меня вопросы с разных точек зрения. Однако меня волновали отношения между индивидом и институтом, бренностью и вечностью, славой и недолговечностью власти, самоуничижением и прославлением служения, заботой о теле и символическим очищением тела, наконец, между телесными тяготами и поиском долголетия. Поэтому пришлось расширить временные рамки. Почти все аспекты истории папства – бренность, символическое очищение, смерть – я изучал на временном отрезке XI-XVI веков. Однако XIII век сохранил центральное положение в моем поиске. Мне хотелось проверить точность изначальной догадки, что именно тогда проблема тела папы впервые встала во всей своей сложности. Чтобы не растворить ее во времени, в том, что касается заботы о теле и продления жизни, я ограничил себя столетием между Инокентием III и Бонифацием VIII, 1198-1303 годами. Последнему понтификату я посвятил особое внимание, потому что он представляется мне логичным эпилогом. Это не значит, что ситуацию XIII столетия можно механически наложить на другие исторические периоды, или что вопросы, возникшие тогда, не обсуждались и позже. Для лечения Пия XII в Рим дважды вызывали известных специалистов по старению и омоложению в декабре 1954 и 8 октября 1958 года, накануне смерти. Источники последних столетий Средневековья, позволяющие изучать тему тела папы, невероятно разнообразны. Постепенно я понял особую значимость церемониальных книг римской церкви XI-XV веков. Мы теперь можем их систематически изучать, благодаря фундаментальным исследованиям Бернхарда Шиммельпфенинга о текстологии и символическом значении средневекового папского церемониала, а также по корпусу, изданному покойным отцом Марком Диксманом. Следует заметить, однако, что чины, именно так «ординас» в средние века называли церемониальные книги, представляют ряд трудностей для историка, потому что они редко отражают реальность. Мне же нужно было изучить ритуальное творчество римской церкви не для того, чтобы удостовериться, соблюдались церемониальные предписания или нет, но как свидетельство рефлексии, естественным образом родившейся и развивавшейся внутри папства. С самого начала мне стало ясно, что такая масштабная историческая реконструкция требует особого внимания к моментам высокого напряжения, но она не может игнорировать и периоды стагнации. Только четкое исследование хронологии позволяет понять исторические и институциональные Эклезиологические и культурные коллизии, из которых сложилась история взаимоотношений между физическим телом Папы и властью понтифика. Такой критический настрой дает возможность избежать опасности, переоценить церемониальную сторону дела. Отправной точкой для истории тела Папы стал необычный интерес Папского двора XIII века к медицине и наукам о природе, который тоже открылся мне случайно, через интеллектуальные биографии персонажей вроде Вителла, Кампана из Навары, Вильгельма из Мёрбике, Симона из Генуи и некоторых других. Забота о теле и продлении жизни в среде папы-кардиналов сами по себе уже требовали общего разъяснения. Однако работы историков, о которых сказано ранее, и желание рассмотреть это отношение к телу в породившем его институционально-социальном контексте подсказали мне, что нужно идти и совсем другими путями, включая мир ритуалов и метафор. В результате в центре моего внимания оказалась не физическая телесность в узком смысле, не тело, которым занимаются врач и анатом, Но тонкая грань между персоной папы, понимаемой в ее природном измерении и высочайшей функцией, которую эта персона призвана исполнять. Поэтому слово «тело» включает здесь не только физическое тело, но и такие темы, как бренность бытия и безгрешность жизни. Такое исследование выходит за рамки истории медицины и заботы о теле «Cura corporis». Оно ставит своей целью показать, как в интересующее нас время различные уровни телесности, физической и метафорической, пересекались, влияли друг на друга или противостояли друг другу. Такие вопросы вставали передо мной со все большей ясностью по мере продвижения. Телесность Папы, понимаемая широко, не связана ли она самым тесным образом с природой служения? От тела папы? Не является ли именно оно становым хребтом полноценной истории папства в последние столетия Средневековья? Довести до конца исследования такого рода можно только при поддержке таких ученых, которые к дружбе умеют прибавить критический взгляд. В моем случае эту роль сыграл Карла Гинсбург. Можно даже сказать, что поводом для написания книги послужил дружеский интеллектуальный вызов, который он мне бросил, когда я некоторое время преподавал на историческом факультете Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Там же и тогда же, а потом на протяжении многих лет, я обсуждал волновавшие меня вопросы с Герхардом Ладнером, одним из лучших знатоков средневекового папства, его идеологии и символического мира. «Наши разговоры – продолжение давней и очень дорогой для меня дружбы», завязавшейся в залах Ватиканской библиотеки. Здесь же мне довелось встретиться с замечательным исследователем средневековой научной мысли Анализе Майер, с которой мы беседовали фактически каждый день два последних года ее жизни. Микеле Макароне с его книгами об Иннокентии III за работы, над которыми я мог наблюдать прямо в его сложной исследовательской лаборатории, показал мне, какое терпение требуется для того, чтобы разобраться в миандрах идеологии средневекового папства. Важными этапами стали для меня научная стажировка в Оксфорде, при колледже всех душ, и занятия, которые я вел в Высшей школе социальных наук по приглашению Жака Легоффа, Жана Клода Шмидта и Алена Буро, а также в семинаре по религиозной истории под руководством Андре Ваше. Наконец, я многое почерпнул из конференции Веричи в Центре научной культуры имени Торе Майораны во время Международного форума по изучению средневековых обществ и Международного семинара о Фридрихе II. Серьезным стимулом послужил интерес к моей работе со стороны Жоржа Дюби. Клаудио Леонарди прочел всю рукопись – Франческо Санти дружески следил за работой, и его ценные замечания прячутся на многих страницах книги. Многие мои друзья помогали советам, иногда даже не зная об этом. Джельмо Нальди, Жак Шифло, Жан Кост, Кьяр Кришани, Кристиан Клопиш-Зюбер, Микела Перейра, Мишель Пастура, Пьер Тубер, мои коллеги по Лазанскому университету Бернард Андемантен. Жан Даниэль Марера, Вероник Паш и Ансгар Вильдерман. Всем им, особенно Луидию Валю Арну, скриптору Ватиканской библиотеки, я глубоко благодарен. Мартин, Лоренцо и Клелия знают, что без их вдумчивого терпения эта книга никогда бы не появилась.